деятельности, который должен был наступить для нее, когда она будет в одно и в то же время женой мужа, хозяйкой дома, будет носить, кормить и воспитывать детей, он не подумал, что она чутьем знала это и, готовясь к этому страшному труду, не упрекала себя в минутах беззаботности и счастья любви, которыми она пользовалась теперь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 с которой они были в постоянной частой переписке. Ишь посадила меня, ваша барыня велела с ней сидеть, сказала Агафья Михайловна, дружелюбно улыбаясь на Кити. В этих словах Агафьи Михайловны Левин прочел развязку драмы, которая в последнее время происходила между Агафьей Михайловной и Кити. Он видел, что, несмотря на все огорчения, причиненные Агафьей Михайловне новую хозяйкой, отнявшую у нее бразды правления, Кити все-таки победила ее и заставила себя любить.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 Но Левин не слушал ее, он, покраснев, взял письмо от Марии Николаевны, бывшей любовницы брата Николая, и стал читать его. Это было уже второе письмо от Марии Николаевны. В первом письме Мария Николаевна писала, что брат прогнал ее от себя без вины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 все это исчезло. — Когда ж ты поедешь? — спросила она. — Завтра. — И я с тобой можно? — сказала она. — Китти! Ну что это? — с упреком сказал он. — Как что? Оскорбившись за то, что он как будто бы с неохотой и досадой принимает ее предложение. — А чего же мне не ехать? Я тебе не буду мешать.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 Заговорила она, вскочила и побежала в гостиную. Когда он пришел за ней, она всхлипывала от слез. Он начал говорить, желая найти те слова, которые могли бы не то чтобы разубедить, но только успокоить ее. Но она не слушала его.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 с чрезвычайной быстротой превращается в грязные кабаки с претензией на современное усовершенствование, и делаются эту и самой претензией еще хуже старинных, просто грязных гостиниц. Гостиница это уже пришла в это состояние, и солдат в грязном мундире, курящий папироску у входа,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 Дверь его номера отворилась, и Кити выглянула. Левин покраснел от стыда и от досады на свою жену, поставившую себя и его в это тяжелое положение. Но Мария Николаевна покраснела еще больше. Она вся сжалась и покраснела до слез, и, ухватив обеими руками концы платка, свертывала их красными пальцами, не зная, что говорить и что делать.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 сказал Левин с досадой, оглядываясь на господина, который, подрагивая ногами, как будто по своему делу шел в это время по коридору. — Ну так войдите, сказала Кити, обращаясь к оправившейся Марии Николаевне, но заметив испуганное лицо мужа. — Или идите, идите пришлите за мной, сказала она и вернулась в номер. Левин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 Я узнала бы, как хорошо вы сделали, что дали нам знать. Не было дня, чтобы Костя не вспоминала вас и не беспокоился, но оживление больного продолжалось недолго. Еще она не кончила говорить, как на лице его установилась очень строгое.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 Кити же, напротив, была деятельнее обыкновенного, она даже была оживленнее обыкновенного. Она велела принести ужинать, сама разобрала вещи, сама помогла стлать постели и не забывала обсыпать их персидским порошком. В ней было возбуждение. И быстрота соображения, которое появляется у мужчин пред сражением, борьбой в опасные решительные минуты жизни. Те минуты, когда раз навсегда мужчина показывает свою цену. И то, что все прошедшее его было не даром, а приготовлением к этим минутам. Все дело спорилось у нее. И еще не было двенадцати, как все вещи были разобраны Чисто, аккуратно, как-то так особенно, что номер стал похож на дом, на ее комнаты. В постели посланы щетки, гребни, зеркальца выложены, салфеточки посланы. Левин находил, что непростительно ей спать, говорить даже теперь.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 Эта женщина, Марья Николаевна, не умела устроить всего этого, сказал Левин. И должен признать, что я очень-очень рад, что ты приехала. Ты такая чистота, что... Он взял ее руку и поцеловал. Целовать ее руку в этой близости смерти ему казалось непристойным, а только пожал ее с виноватым выражением, глядя в ее просветлевшие глаза. — Тебе бы только мучительно было одному, — сказала она, и, подняв высоко руки, которые закрывали ее покрасневшие от удовольствия щеки, свернула на затылке косы и зашпилила их. — Нет, — продолжала она.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 Левин знал также, что Кити усилила эту надежду еще рассказами о слышанных ею необыкновенных исцелениях. Все это знал Левин, и ему мучительно больно было смотреть на этот умоляющий, полный надежды взгляд и на эту исхудалую кисть руки, с трудом поднимающуюся и кладущую крестное знамение на туго обтянутый лоб, на эти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 Если ты существуешь, то чтоб исцелился этот человек, ведь это самое повторялось много раз, и ты спасаешь его и меня. После помазания больному стало вдруг гораздо лучше. Он не кашлял ни разу в продолжение часа, улыбался, целовал руку Кити со слезами благодаря ее и говорил, что ему хорошо,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 «Лучше! Гораздо лучше! Удивительно! Ничего нет удивительного! Все-таки лучше!» — говорили они шепотом, улыбаясь друг другу. Обольщение это было непродолжительно. Больной заснул спокойно, но через полчаса кашель разбудил его, и вдруг исчезли все надежды и в окружающих его и в нем самом действительно страдания без сомнения даже без воспоминаний о прежних надеждах разрушило их в левине и кити в самом больном не поминая даже о том что он верил полчаса назад как будто совестно и вспоминать об этом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 и, сжимая склянку костлявой рукой, стал дышать над ней. В восьмом часу вечера Левин с женой пил чай в своем номере, когда Мария Николаевна, запыхавшись, прибежала к ним. Она была бледна, и губы ее дрожали. «Умирает!» – прошептала она. «Я боюсь! Сейчас умрет!» Она побежала к нему. Он, поднявшись, сидел. облокотившись рукой на кровати, согнув свою длинную спину и низко опустив голову. — Что ты чувствуешь? — спросил шепотом Левин после молчания. — Чувствую, что отправляюсь.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 Левин невольно думал вместе с ним о том, что такое совершается теперь в нем. Но, несмотря на все усилия мысли, чтобы идти с ним вместе, он видел по выражению этого спокойного, строгого лица в игре мускула над бровью, что для умирающего уясняется и уясняется то, что все так же темно остается для Левина». — Да, да, да, так! — с расстановкой медленно проговорил умирающий. — Постойте! — опять он помолчал. — Так! — вдруг успокоительно протянул он, как будто все разошлось для него. — О, Господи! — проговорил он и тяжело вздохнул.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 ни еще меньше жалости к брату. Если бы было у него чувство к брату теперь, то скорее была зависть на то знание, которое имеет теперь умирающий, но которого он не может иметь. Он еще долго сидел так над ним, все ожидая конца, но конец не приходил. Дверь отворилась и показалась Кити.